Глава 16. Остаток дня прошёл сносно, насколько это вообще возможно в сложившихся обстоятельствах. Валет никак не могла выкинуть из головы случившиеся. Её трясло от воспоминаний, как Эдманс путал её с представительницей древнейшей профессии. От перспективы превратиться в суккубу его все бросало в холодный пот. Неужели трансформация уже началась? Там в спальне девушка думала о Дауре, не как о потенциальном муже, спасителе от пострига, и прежде в библиотеке тоже. Но почему она реагировала только на него? Надлежало во всём разобраться. Встречаться с Эдмоном Валет не желала, поэтому приказала принести обед наверх. Вскоре прибыл её сундук, и девушка ненадолго отвлеклась. разбирая наряды. Поразительно. В Сайтрете всё так быстро. В обычном мире за таинственным контуром пришлось дожидаться вещей пару дней. А тут, стоило Эльйеру пожелать, их доставили порталом. Девушка с облегчением переоделась. Истерзанное платье напоминало о несостоявшемся изнасиловании. В сердцах она даже хотела его выбросить. Но потом передумала и отдала в чистку и починку. У неё не так много денег, чтобы ими разбрасываться. А план по очарованию Даура временно забуксовал. Оставшееся до ужина время Валяд провела в библиотеке. Увы, обилие книг нивелировалось языком их написания. Он напоминал тарабарский. Непонятные термины, завитушки, рисунки. Девушка, которой час билось в совершенно перевёрнутом мире, но так и не поняла, что он собой представляет и чем опасен. И деда не спросишь. Валяц тоской захлопнула очередной фолиант в переплёте из красной кожи. Она устроилась на подоконнике, там, где больше света. Рядом стоял чайный поднос. Чайник, чашка, И тарелка с бисквитным печеньем. Девушка практически к нему не притронулась, настолько увлеклась чтением. "Помочь?" раздался вкратчивый грассирующий голос справа. Валет подскочила, задев книгу. Та упала, в свою очередь, едва не своротив поднос. Он только чудом остался на подоконнике. Портить чужую посуду? равно как чужие книги, внеследовала. Поэтому девушка подняла фолиант, поправила чайные приборы и только потом повернулась к нарушителю спокойствия. Им оказался кот. Валет протёрла глаза, но животное никуда не делось, сидело и нагло гипнотизировало изумрудами глаз. То ли она сошла с ума и начала слышать голоса, то ли Хамид. Неуверенно окликнул девушка. Он самый. Приосанился кошак и запрыгнул на подоконник, искусно вписавшись в узкий проход между стопкой книг и подносом. "Читаешь?" Как кистовая лапа подкнула в ближайший фолиант. "Читаю", без особого энтузиазма подтвердила Ваилет и присела обратно. В голове родилась мысль, но девушка не знала, как лучше к ней подступиться. Хамид существовал шевный, точно разбирается в мудрёных терминах, но признаваться ему в причинах интереса к магии Валит не собиралась. Придётся действовать аккуратно. Легкой же шёл на пролом. И как успехи собираешься пригласить Даура на свидание? Он ловко распахнул книгу на закладке и с удивлением закончил. В перевёрнутый мир? Детка, ты серьёзно? склонил голову Набок Каталак. Зелёные глаза превратились в два блюдца. Валит, пожало плечами. Пусть гадает. Послушай, детка, Хамид перешёл на доверительный шёпот и подобрался ближе. Едва ли не забрался ей на колени. Я всё понимаю, хочется очаровать мужика и всякое такое, но всему есть предел. Даур на голову не тронутый. Ты надеюсь тоже? Никуда я его приглашать не собираюсь. Буркнула девушка, поставив точку в романтических прогулках по мирам мои. Заодно успихнуло с бедра кошачьи лапы. Я просто изучаю. И лета тоже запрещено. Только для тёмных магов и всякое такое. Она попыталась скопировать интонации Ликоя. Тот издал звук, отдалённо напоминавший смех, и растянул рот в улыбке, самой настоящей, человеческой. "Бездна, с каждой минутой ты нравишься мне всё больше, детка". Не могу ответить взаимностью. Её жутко бесила фамильярная дедка, но ради возможной помощи приходилось терпеть. Пока, только пока, самонадеянно подчеркнул каталак. Ночью я приму человеческое обличие и вот тут все озабочены. Не позволив ему закончить, вспыхнула Ваилет. Незачадка воспитания и манер. Взять бы его за шкирку и скинуть. Девушка с трудом остановила тянувшуюся кошачьей когти руку. Ещё успеется. Перессориться со всеми обитателями замка не лучшая идея. Бить можно не только кулаками, но и словами. Так, кажется, любила повторять преподавательница истории. Только вот страницы учебника опровергали её слова. Позвольте, Все хорошил шерсть Хамид. Лично мной ещё никто не озаботился. Подобную наглость валет не стерпела. Сложив руки на груди, она взглядом пригвоздила ликоег подоконнику и процидила, вложив в голос весь лётный разданья: "Запомните, господин, на ми lordа вы не тянете. Я не служанка и не подавальщица, а леди". Либо вы начнёте следить за языком, либо ответите по всей строгости. Муа отец маркиз Сонкс. Девушка наслаждалась произведённым эффектом. В библиотеке наконец-то воцарилась тишина. На морде Каталака сменился десяток выражений. Какое счастье, что ему неизвестно, в каких она теперь отношениях с отцом. Впрочем, разве не заступился бы маркиз за честь дочери? Лишний скандал, к тому же не по её вине. Семье не нужен. Простите, не знал. Ко cat соскочил с подоконника и, встав на задние лапы, отвесил валет комичный поклон. На это, наверное, и рассчитывал, на её улыбку. В некоторых случаях невозможно сердиться. Забудьте всё, что я вам говорил, миледи. Я действительно очень дурно воспитан. Однако надеюсь сумею загладить свою вину. Например, хитрый от закинул крючок, поведов о перевёрнутом мире, не заоумно, как в книгах Ильиера, а доходчиво, валя заглотила наживку. Она провела в библиотеке не один час и убедилась, что сама не справится. В таком случае, продолжал приободрившись, И вернувшись к прежней раскованности, Хамид: Позвольте пригласить вас на прогулку сразу после заката. Прогулку? нахмурилась девушка. С некоторых пор она возненавидела это слово. О, ничего постыдного, заверил ликой и снова запрыгнул на подоконник. Если угодно, можете захватить Фрейлину. еле даже свою матушку. Увы, нам предстоит беседовать о скучных материях, а не наслаждаться луной. Но почему ночью? Не сдавалась Ваилет. Потому что до тех пор я заперт в облике кота. Как прикажете защищать вас, когда враг тебя даже не видит? Ваилет неохотно признала его правоту. Беседовать с человеком привычнее. Да и вдруг после заката парк Дауралар и Рена тоже патрулируют загробные существа. Что мешало Ильеру заботиться о охране не только снаружи, но и изнутри? Хамид для нежити свой, рядом с ним девушку не тронут. Тогда договорились, прекраснейшая из дам. Промурлыкал Ликой и уткнулся носом в её запястье. Жду вас в холле в 10. А раньше нельзя? Темнеет в 6. Нельзя. Вздохнул Хамид. У вас ужин? Его традиционно подают в 8. Затем дежестив, раньше 10 не управитесь. Пришлось принять чужие условия. В 10 так в 10. Валиде досталось себя спуститься в столовую только потому, что ожидала застать Илььера. Надежды её оправдались. Но девушка всё равно ковырялась в тарелке без особого аппетита. Вино и армяняк тоже не лезли в горло. Зато мужчины потребляли их охотно, особенно даур. Валя Диву давалась, как Ильер, который ещё утром едва стоял, спокойно вливал в себя бокал за бокалом. Выглядел он тоже значительно лучше. разве что несколько бледн. Посидев немного вместе со всеми в гостиной, так и не допив свой арманьяк, Валет под предлогом недомогания удалилась к себе. Её никто не удерживал. Складывалось впечатление, что наоборот, все обрадовались её уходу. Замечательно. Она тоже не желала ощущать причём колючий взгляд Эдмона, будто преступница Валет Онион. Оставшееся время девушка провела с пользой. Переоделась и сменила причёску. Пусть она не рассматривала Хамида как претендента на свою руку, он оставался мужчиной. Предстать перед ним полагалось в подобающем виде. Валет стояла у подножия лестницы. Уже в 9:30. Ликой не торопился. Девушка успела высчитать площадь холла, изучить чербинки на перилах и дважды заверить дворецкого, что с ней всё в порядке и абсолютно ничего не требуется. Когда каталакса изволил прийти в 2 минуты 11. Неслыханная непунктуальность. Зато она исправила ошибки прошлого, явился в презентабельном виде. Никакой расстёгнутой рубашки и домашних брюк. Даже длинные волосы забраны в аккуратный хвост, заканчивающийся косичкой. Миледи готова? Да, если вы не потащите меня в поле. Удаляться от замка с его тёплыми прямоугольниками окон не хотелось. Как можно? Оскорбился Хамит и предложил Валле руку. Возле двери вышла небольшая заминка, охранявшая его морда, проявилась с обратной стороны и укоризненно посоветовала хриплым басом: "Остались бы дома барышня. Тебя не спросили". Огрызнулся каталаг. "Сказано, открывай". Морда исчезла. Щёлкнул замок, выпуская странную парочку в морозную ночь. Сколько звёзд Запрокинув голову, восхищённо протянула Вайлет. Она замерла на крыльце, поражаясь, как прежде не замечала подобной красоты. В столицу звёзд не видно из-за ярких пятен шутих, а в пансионате девочек рано разгоняли по кроватям. Но ведь Вайлет ни разу не пробовала рассмотреть ночное небо. Воздух щипал за щёки, тщетно пытался проникнуть сквозь накидку. Почти зима. Принюхавшись, Хамид походя заметил: "Завтра пойдёт снег". "Откуда вы знаете?" усомнилась Вайлет. "Да уж знаю", усмехнулся Ликой. "Проснётесь, за окном белая стена. Идёмте". Он потянул её за руку, пока в ещё ясную ночь. Наст похрустывал под ногами. Постепенно они удалялись от замка, углубляясь в тихие аллеи. Тут не было фонарей, но Хамид прекрасно ориентировался. Фамильярно приобняв Валид за талию, он заблаговременно предупреждал о коварных ветках, камнях и выбоинах. Вы обещали поведать о перевёрнутом мире. Здесь, в темноте, Девушка ощущала себя неуютно. Она лишилась единственного козыря зрения и руководствовалась лишь чутьём спутника. Все непременно я как раз к нему и веду. То есть, резко затормозила Вайлет. Она не собиралась проваливаться сквозь землю или как там ещё можно оказаться в империи Майи. Да,р довольно странный человек, вы сами заметили. Уклончиво ответил улыкой и упорно потянул её на одну из боковых дорожек. Парадная аллея парка скучна, зато дальше. О, вы сами всё увидите. Девушка нахмурилась. Как бы не обманул хитрый оборотень. Но раз она согласилась на прогулку, придётся идти. Валято ожидала увидеть деяющую брешь, полную серых испарений и обжигающей лавы. Но Каталак с довольной улыбкой остановился у обыкновенного пруда. И девушка в недоумении огляделась. Здесь было достаточно светло. Растопившиеся деревья выпустили на первый план круглобокую луну. Разве вы не видите? Хамид закатил глаза. Вот же он, багун. Легко откнул в неприменное карликовое деревце, утопавшее в едва заметном тумане. Он стелился возле корней и уплывал к пруду, теряясь над замёрзшей гладью воды. Странно, несмотря на время года, на тонких ветвях багуна трепетали толстые масляные листья. Он ведь на зелёный пояснил Каталак. Уже не помню, откуда взялся. Кажется, Ильеру подарил старый друг. Валец морщила нос. Сомнительный подарок. С виду багун, казался невзрачным. Любая сирень даст сто очков форы. Подумаешь, листья не роняет. Или они у него особенные. Валец шагнула к растению и ощутила удушье. Назад Словно источьи воды донёсся до неё взглаз Хамида. Лёгкие стремительно наполнялись субстанцией, напоминавшей дым. В глазах потемнело. Ресв в рёбрах согнуло пополам. Ликой не позволил Валит осесть на землю, с проклятиями оттащил в сторону. Это же багун, раздражённо шипел он, обмахивая девушку курткой. только полный дурак к нему сунется. Откуда мне знать, что такое этот ваш багун? огрызнулась девушка. Голова болела. Казалось, на неё надели жестяное ведро, и теперь нещадно по нему колотили. Вдобавок немного подташнивало. Он выделяет яд, немного успокоившись, объяснил каталаг. Сделай вы на пару вдохов больше. потеряли бы сознание ещё несколько минут и смерть хорошо, деревце валит покосилось на корявый ствол выходит всё в перевёрнутом мире приносит смерть живым да там находится храм май, который не договорив, хамид замер и резко развернулся всем корпусом влево девушка последовала его примеру И ойкнув, вцепилась в руку провожатого. Там, из-за кустов, выглядывало нечто. Его глаза полыхали алым. Спокойно сжал её кисть лейкой. Сейчас мы его прогоним. "Свои!" крикнул он неэжети. "Кратум!" Но под устороние нечто не спешило уходить. Оно втянуло воздух провалившимся носом. Я склабилась от исходившего из орта зловония, заслезились глаза. Мёртвый охранник сделал шаг, другой и вышел на лунную дорожку. Волосы на голове Вали зашевелились от страха. Нежно напоминала стрыгу, столь лишь разницей, что её одежда истлела вместе с кожей, сохранив лишь мышцы и кости. Они неестественно раздулись, Das Buchli, превратив мертвецца в гротескного силача из бродячего цирка, сцыдив воздух сквозь зубы, валит ощутила жар под левой грудью. Кожа чесалась, её пекло, словно к ней приложили лучину. Нужно уходить скорее. Хамит ухватил девушку под мышки и поднял на ноги. Раз, и она очутилась у него на плече. Валит не протестовала. Она окаменела от страха. Зато каталаг передвигался на редкость быстро. Даже с ношей умудрился быстро оторваться от мертвеца. Ничего не понимаю. Сделав короткую передышку, покачал головой он и тревожно огляделся. Свои никогда не трогают. Приказ опечатан у них в мозгу. Да и как он оказался в парке? Мне жеть всегда бродит за оградой. Нужно немедленно сообщить Дауру. Валет придерживался того же мнения. Вдобавок она хотела понять, что с ней происходит. Жар под грудью уступил место холоду. Невидимая рука раз за разом вонзала в неё льдинку и медленно проворачивала. "Пустите!" Девушка заёрзала, вынудив Хамида поставить её на землю. Стало ещё холоднее. Стоило повернуть голову, щупальца стужи оплели горло, сдавив его не хуже ошейника. Валет оточнулась, прижалась к лекою, и невидимые лепестки втянулись, осталась лишь пульсирующая вековечным морозом точка. "Тут что-то есть", обращаясь только самой себе, только спутнику, прошептала девушка. "Никого" Прислушавшись, возразил Хамид. Мы оторвались, но надо спешить. Вышедшее из-под контроля нежец смертельно опасно. Яня не о ней. Рассказать ли кое о родинке? Девушка не могла. Приходилось выкручиваться. Я ощущаю нечто странное в воздухе. Стараясь не думать о том, с чем может столкнуться, Валя доверилась шестому чувству. Каталог следовал за ней бесшумной тенью. Ледяной ошейник вновь оплёл горло Вайлет. Он не душил, просто обозначал права. Валя двигалась по наитию, ориентируясь лишь на холод внутри. Если тот ослабевал, она возвращалась назад и меняла направление. "Стесь". Девушка резко остановилась и указала на кусты. нечего маяться глупостями когда у нас на хвосте у мертвее буркнул хамид но всё же раздвинул ветви чтобы разрядиться эмоциональным мои забери мою душу